Глава 3. Сначала всех собрали на поляне, прочитали инструкции о том, чтобы соблюдали технику безопасности. Мы слушали и думали, зачем это? На всякий случай предохраняют себя от чего-то. Пока один из руководителей продолжил рассказывать о распорядке дня, о правилах проведения тренингов, все разглядывали друг друга. В основном были молодые люди возраста от 20 и до 35 Ну, конечно, ребята поглядывали на девушек и женщин, те же знакомились друг с другом. Турбаза была небольшая, восемь домиков с разными по количеству мест комнатами. Баня, конюшня с лошадьми, клетки с кроликами, дом-столовая и большой дом-штаб с залом. Да еще перед столовой была волейбольная площадка. Сначала ничего интересного не было. Все распределялись по домикам. Правда, были и эконом-варианты, и бизнес-варианты. Когда устроились, начальник базы, мужчина лет 45, крепкий, спортивный, собрал всех в столовой. Все расселись за деревянными массивными из кедра столами и приготовились слушать. «Дамы и господа», – начал руководитель Дмитрий. «Он обвел взглядом всех нас, а нас было 25 человек. Курс наш, я напоминаю, Называется «Коммуникации в стрессовых ситуациях». Я надеюсь, все прочитали программу или вам не давали, и вы приехали отдохнуть. Послышались смешки. Отдохнуть, конечно. Сзади зашикали. Дмитрий продолжал. Все заселились, это хорошо. Кстати, наверное, все слышали, что из турбазы автобус ходит раз в 10 дней. И вокруг на десятки верст тайга. Последнее он произнес зловещим шепотом. А когда женщины округлили глаза, рассмеялся. «Успокойтесь, все будет хорошо. Правда, все меняются, но в лучшую сторону». С места выкрикнули. «А что после курса будет?» «После курса кто пройдет, того в командировку отправят. Об этом с вами другие будут разговаривать». Дмитрий еще полчаса говорил о психологических причинах, проблемах коммуникаций, о том, как люди настолько далеко ушли от животных, что общаются на самом деле только с собой и со своим отражением, как будто в зеркале. Мало кто понял размышление руководителя. Он дальше представил еще троих преподавателей, рассказал, что обучение будет почти круглосуточным. «А спать!» – закричали с места. «Спать!» «Ну, когда не в моготу будет, тогда и спать будете. Но поверьте, спать вам не захочется». Дальше он почему-то быстро закруглился и сказал, что через 20 минут полдник, и потом через полчаса начнется первое занятие. Оно будет здесь и продолжится на улице. Все стали расходиться. По пути те, кто невнимательно слушал Дмитрия, пытались позвонить домой, но телефоны не работали. Те, кто знали, объяснили, что здесь связь берет только на краю турбазы, около Большого Кедра, Там даже пенёк есть. Почти половина устремилась туда. Остальные пошли в свои домики. Меня поселили в брусничный дом на втором этаже. Брусничный он назвался из-за покраски наличников на окнах. Подниматься наверх надо было по скрипучей деревянной лестнице. Да и дом был деревянный, из толстых брёвен. В комнате на двоих было две кровати и диван с комодом. Небольшое окно во двор. Соседа моего звали Глеб, примерно моего возраста, лет двадцати семи, худощавый, с быстрыми глазами, бровями в разлёт, да ещё с длинным острым носом на худом лице. Он мне сразу не понравился. Такие, как правило, считают себя умнее других и часто показывают это. В соседней комнате расположились девушки. Мила, она сама попросила её так называть, бывшая фехтовальщица симпатичная блондинка с хорошей фигурой и Шура, дзюдоистка, крепкая, среднего роста девушка. Столовая была в малиновом доме. Простые столы из толстых кедровых досок, неказистые стулья, вот и вся мебель. Все по-простому, по-деревенски. Полдник был в целом неплохим. Тушенки повара не пожалели, лук, чеснок, огурцы и макароны по-флотски – Кто-то сказал, что через две недели, конечно, все изменятся, в двери проходить не будут. После полника отдохнули, прошлись по базе, скорее всего базу сняли для проведения курса. Ну и хорошо, давно не был в лесу, дышится легче, чем в городе. Сходил на спортивную площадку, современная, турники, брусья, шагоходы, другие тренажеры. Там было несколько ребят, они занимались. Подумал, может, тоже, но не стал. Успею еще. В зале было человек двадцать. В начале курса я не понял, но потом разобрался. Не все ходили на занятия. Вернее, не на все занятия. Вот и я пропускал некоторые. К примеру, зачем мне латынь? Правильно, не нужна она мне. Однако потом я понял, что нас рассортировали по каким-то признакам. И одни ходили на одни занятия, а другие на другие. Но, разумеется, были и общие, на которые ходили все. И вот сейчас была такая лекция, на которую должны были прийти все. Вошла миловидная женщина средних лет, в больших очках, стройная фигура придавала ей девичий вид. Голос у нее неожиданно оказался низкий, волнующий. Всем показалось, что можно вести себя свободно, но она оказалась строгой учительницей. Мне показалось даже, что она откуда-то из академии, что там что-то преподает, скорее всего, психологию. Начала она с того, что рассказала историю. Очень давно один страшный и жестокий феодал придумал следующее. Он взял маленького годовалого ребенка и посадил его в башню. Окон там практически не было. Было одно, но в нем было видно только небо. Звуков тоже не было слышно. Кормили ребенка три раза в день, с ним не разговаривали, его только кормили и иногда мыли. А когда ему стало лет пять, и мыть перестали. И вот прошло 12 лет. Феодал приказал вывести мальчика во двор. Мальчик впервые увидел мир. Он испугался, упал, съежился, и как ни пытались его поднять, он сопротивлялся, кричал и дрожал. Это был даже не звереныш, это было нечто». Он не знал ничего, его никто не обучал, он не осознавал себя, не понимал ничего. Это было примитивное существо. Феодал продолжил эксперимент. Он приказал своим людям начать мальчика обучать всему. Есть ложкой, говорить, ходить на двух ногах. Ничего не получилось, это существо не обучалось. Оно реагировало только на боль, крик, на вспышки света и всё. Такая печальная история повлияла на наших девушек. Им стало жалко мальчишку. Преподаватель продолжила лекцию. Она задала вопрос. А вот кто мне может ответить, на какие черты характера может влиять наблюдательность, острый ум, умение много говорить? Послышались разные ответы. Наблюдательность – это ум человека. Острый ум – это превосходство. Умение говорить – это заморачивание головы. Женщина улыбнулась. В чем-то вы правы. Давайте, однако, посмотрим на это с другой стороны. Вот возьмем умение много говорить. Это болтливость, так? Наблюдательность – это сплетни. Острый ум – это критичность, рассудочность. С мест послышались выкрики. Ну, так можно много наговорить. К примеру, хороший слух – это тоже возможность потом сплетничать. Руки – это трогать, значит, это половая распущенность. «Вы молодцы, все правильно. В этом направлении мы будем двигаться». Дальше она стала рассказывать о том, что существует прикладная психология. И вот она и нужна нам. Дело в том, что человек может изменить свои привычки, как считается психологами, за 21 день. Однако можно быстрее, только поставить его в экстремальные условия и после них подтверждать все, все вновь приобретенное – Она начала говорить об условиях, которые необходимы. О том, что производился эксперимент. И он показал. Дальше пошли научные термины. Думаю, что их не знали больше половины присутствующих. В общем, туманные научные фразы. Все заскучали. Кому это нужно? Преподавательница, конечно, все это видела. И, возможно, сделала это специально. Потому что она вызвала одного из нас, красавчика Эдуарда. Высокий, спортивный, с правильными чертами лица. Он сильно нравился девушкам. И он знал об этом. И пользовался. Эдуард вышел на середину и шутливо поклонился. Преподавательница подошла и сказала. «Понятно, что ты любимчик женщин. Более того, ты еще человек тела. А это ощущение. Ты сам чувствуешь своим телом отлично. И можешь женщинам передать это. Чем же ты пользуешься? Ну, конечно, больше всего руками». А вот если тебе связать руки и не дать возможность использовать эти великолепные инструменты, что же будет с тобой? Сначала ты будешь нервничать, даже злиться, потом ты попытаешься заменить ощущение от рук чем-то другим, а потом в тебе начнется процесс перестройки некоторых отделов психики, и через некоторое время ты получишь новые привычки, не забывая старых. Таким образом ты расширишь свою картину мира. Эдуард слушал и улыбнулся. «А как же я без рук буду есть, ходить в туалет, трогать женщину?» Его лицо приняло задумчивое выражение. Некоторые девушки закричали с места. «А давайте ему свяжем руки и посмотрим тогда, как он жить будет?» Эдуард глупо смотрел и, наверное, внутренне переживал. «Такое допущение!» «Да я лучше жить не буду без рук!» сказал он. Преподавательница продолжила. Мы все зависим от того, какая у нас ведущая модальность. И если прикрыть ее, у нас происходит перестройка психики. Но вы не переживайте, у нас здесь все под контролем. Наверное, вы уже знаете, что уйти отсюда фактически невозможно. Вы все подписали контракт, в котором об этом говорится. А если же захотите уйти, сбежать, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Надеюсь, понятно я объяснила. Кстати, а вы знаете, что западные ученые давно проводят эксперименты по программированию людей? Я имею в виду психосоматику. Тем людям, которые владеют какой-то тайной, к примеру, коммерческой, вводят программу, и им уже опасно разглашать. Представьте себе, человек выдал тайну и заболел, и умер, неожиданно в расцвете сил. Милая женщина на глазах превращалась в монстра. Эдуард, красавчик, мрачнел. Он попросил разрешения сесть и пошел на свое место. Дальше лекция была скучной. Каждый задумывался, зачем я сюда попал. Что за дикие эксперименты с психикой? И как же можно отсюда сбежать? Во время перерыва многие молчали, хотя некоторые обсуждали то, что говорила преподавательница. Вот и я прикидывал, как отсюда свинтить. Во-первых, нужен толковый товарищ. Во-вторых, ему нужно доверять. А как же без доверия? Ну и в-третьих, нужно все сделать так, чтобы подольше не искали. Да еще в-четвертых, нужно знать, куда бежать. Домой? Нельзя. Туда сразу заявятся. В деревню? Туда тоже. Все они пробили давно. Задача. Наверняка многие решали ту же проблему – Но никто никому не обращался с подобным предложением. По крайней мере, ко мне никто не подходил. Да и я тоже не горел желанием. Вечером обычные посиделки перед домиком были грустные. Костер горел еле-еле. Ребята молчали. Да и вообще на всей базе не было никакого звука. Странно, но вот так было. Сразу после завтрака нас пригласили в соседний дом. Он назывался Вишневым и был одноэтажным. Большой по сравнению с нашим. Он стоял ближе к лесу, к сосновому бору. Там располагался штаб и большой зал для занятий. Зал имел окна только на одну сторону, к центру базы. Сразу у входа стояли стулья и столы, а дальше в конце – доска и стол преподавателя. Какое-то несерьезное ощущение вызывала эта вся мебель, будто в колхозный клуб попали. Когда расселись, вошел начальник базы, Дмитрий. Он вел это занятие. Сначала он сделал объявление. Нужно было сдать телефоны. Нехотя мы начали вытаскивать и выкладывать на край стола смартфоны. Началось ворчание, но начальник это пресек. Он сказал, что все в пределах контракта. Кто хочет, тот пусть читает. Желающих не нашлось. Дмитрий на столе разложил несколько предметов, какие-то тряпки, варежки, вату и пакеты. Начнем первое занятие. Но прежде чем начать, прочитаю небольшую лекцию о наших чувствах. Описание чувств началось со зрения, о том, что человек не воспринимает большинство цветов. Потом Дмитрий перешел к слуху, затем к обонянию и вкусу, и к осязанию. Большинство готово было задремать. Но тут Дмитрий произнес – А сейчас мы будем распределять средства, которые вам позволят воочию убедиться, как это не иметь одно чувство. Мы сидели смотрели по сторонам. Все-таки было утро, и некоторые не выспались. Итак, подходите, и мы вам будем выдавать средства. Мы запишем за каждым свое, и его нужно будет не снимать в течение 7 дней. Дмитрий заулыбался, но улыбка его была странной. «Такого я еще не слышал. Что-то новое. Опасение конечно, было. Ну так, немного. Наоборот, интересно. Драйв какой-то. А что будет дальше?» Первой подошла девушка в красном спортивном костюме. Она назвала фамилию, и ей вручили черный платок. Потом парню лет 25 выдали беруши. Скоро вещей на столе не осталось. Все сидели, рассматривали полученное. И пытались понять, а что дальше – А дальше Дмитрий объявил «Все, дамы и господа, сейчас мы все, все наденем, воткнем и так далее, свои вещи, и не будем их снимать сутками. И так нужно будет пробыть в них неделю». «Для чего это раздалось с места? Все свои ощущения и наблюдения вы сможете высказать через неделю». Дмитрий обезоруживающе улыбнулся. «Такова программа курса. А как же занятия?» А занятия, как обычно, все будут приходить на лекции и заниматься по мере возможности. Дима подозвал двух молодых людей, крепкой наружности, и что-то им тихо сказал. «Ну а если, к примеру, я захочу снять повязку с глаз?» – раздался голос. «Значит, давайте так. Я вас предупреждал, чтобы вы внимательно смотрели договор. Так вот, там написано». Тот, кто будет отказываться принимать участие в занятиях, тот будет лишен еды в течение недели. Следить за этим будут мои помощники. Василий и Алексей. Начались возмущения. Один из ребят даже встал и сказал, «Я в этом не участвую». «Не хотите участвовать, это ваше право. Хотя вас предупреждали, что автобус будет только через 10 дней. Однако вы можете добраться сами». Мы дадим карту, запас еды и воды на 8 дней. Вы сможете дойти сами. Если хотите, то можете подобрать себе единомышленников». Дмитрий закончил и попросил вывести мужчину из зала. Вслед им устремилось еще две девушки и один парень. «А сколько им идти?» – спросила девушка. «По местным масштабам совсем немного, 100 километров». Дмитрий снова улыбнулся. «А медведи здесь есть?» «Конечно, и не только медведи». «Волки, лисы, зайцы. Так они погибнут?» «Нет, скорее всего, нет. Звери летом не нападают». «Жёстко, ничего не скажешь. Почему я не прочёл весь контракт? А может, там ещё что-то есть такое же?» Дмитрий подошёл к девушке и повязал ей чёрную повязку на глаза. Он также закрепил её, чтобы не слетало, и направился к следующему. Ему помогали помощники». И скоро вся группа сидела, кто в черных повязках, кто в берушах, а кто-то в толстых варежках, причем большого пальца у варежек не было. «А друг другу можно помогать?» – спросила женщина в повязке. «Это вы решаете сами. Хотите помогайте, хотите нет. Обычно люди помогали. Дмитрий сел за столб и постучал по нему. Кстати, не советую ничего снимать. Наказания будут жесткие». На первый раз виновник лишается обеда или завтрака. В следующий раз лишается еды на сутки. А в третий раз до конца недели. Мы сидели и молчали. Нам все больше и больше не нравилось. Обучение под насилием. И что из нас выйдет? Разве можно научить из-под палки? Хотя до палки не дошло. Но кто знает. Дмитрий захлопал в ладоши. А сейчас прошу сосредоточиться и начать слушать. После 10-минутного перерыва начнется лекция по психологии общения.